Глава 56. Настойчивый поклонник. Ремонт огромного особняка длился как будто целую вечность. Но по факту не больше двух кропотливых, но безумно волнительных недель. Несмотря на то, что и бригада мастеров-магов, и мебелировщики работали на совесть, моментов для ярых споров хватало. То смесители они слишком навороченные поставят, как в замке императора Сейш-Адари, с головами драконов, только красных, то в восстановленную библиотеку без моего ведома заказали тонну всякой чепухи, которую мы на земле называли пренебрежительно «бульварная периодика». Нет, ничего против романов, где нежную героиню добивается благородный рыцарь, я не имею. Но не тогда, когда глубинное овладение стихией воды стоит чуть ли не на главном месте. В общем, проблем хватало. Благо, мужчины мне попались умные. Не спорили и исправляли ситуацию сразу отметая вычурность и легкомысленность, которые почему-то приписывали мне, будто я неповторимая царица какая. Это потом Кевин разъяснил, что всему виной мое новое имя. Оказывается, в далеком прошлом гнездо Рос было правящим. И правила оно не отдельными провинциями, а всей империей разом. Род Рос отличался от других драконов тем, что категорично относился к вопросу брака. Лишь обретая истинную или истинного, члены гнезда Рос венчались в храме всеединого. Видимо, поэтому и вымерли. Потому как в последние десять веков с обретением пар стало совсем тяжко, что объясняется обширным переплетением родословных линий. Из дарков же эти высокомерные ящеры претендента на роль пары рассматривать не желают. А магии, судя по всему, приток новой крови просто необходим. Вот и получается магически-генетическая загвоздка. Немного подумав над словами Кевина, поняла, что быть последней представительницей РОС, пусть и некровной, очень даже неплохо. Во-первых, я как была с Эйшей, так и осталась ею. То есть для общества драконов я глава рода, а не бедная родственница. Это большой плюс. Когда я буду открывать художественную школу, мое имя, возможно, привлечет инвесторов, которые, судя по всему, мне не помешают, учитывая огромные траты на особняк и наемных работников. Но и, во-вторых, «Самое главное – быть Рос куда лучше, чем глоссар. Быть зависимой от папаши Самодура и его странного сынка, который нехорошим похотливым взглядом чуть ли не облизывает старшую сестру – дураков нет, даром не надо. И это я еще о завистливой, неадекватной беременной любовнице ни мира не упомнила. Там вообще тушите свет, с такой родней волком звоишь. Сэйша, Рос, принимайте работу». Господин Снук вытянулся по струнке, выстроив две бригады носильщиков в шеренгу. «Последний комплект мебели выставлен по эскизу вашего рисунка. Уж больно здорово вы с ним придумали». «Спасибо. Вы все молодцы», — мягко улыбнувшись, обрадовала мужчин надбавкой за скорость. «Они действительно, как пчелки, старались облагородить мой быт, не потеряв при этом качества. Это достойно уважения и материальной благодарности». Господин Снук пригладил усы, довольно улыбаясь. «Спасибо, хозяйка, уважила. Как и договаривались, мебель для сада и внутреннего дворика подвезем через недельку, чтобы трудяги господина Растаса ничего не сломали нароком а «Да, спасибо еще раз», — вытащив из кармана отчитанные пятьдесят драгон, передал остатному меблировщику мешочек золотых. Довольных мужчин проводил к выходу мистер Бэйн, дворецкий, который был одобрен Кевином вместе с другими нанятыми слугами потому как без сомнений дали самую развернутую, на мой взгляд, клятву верности. Теперь у меня была первоклассная кухарка с тремя сыновьями-поварятами, работающими у нее на подхвате, мистер Бейн с женой Анной, взявшей на себя должность ключницы, садовник Октавиан, три молоденькие горничные, которых Наяра взяла под свое шефство, заняв должность старшей горничной и пять наемников. Последние клятву давать долго не решались, думали – Срок, оговоренный в контракте, смущал боевиков, но стоило Кевину войти в мой темно-вишневый кабинет и нахмуриться, наемники переглянулись и подписали бумаги специальной ручкой-артефактом. Попросив разрешение составить режим вахты, мужчины покорно удалились. «Это ты их напугал?» «Нет», — слишком быстро ответил Хильсадар и тут же засмеялся. «Наверное. Это подчиненная Ивана. Я попросил его прислать самых лучших». «Иванушка, как называется Сагая Таис, у нас дослужился до начальника спецотряда боевых драконов Негрэша. Видимо, ребята не ожидали, что их привяжут к тебе на пару ближайших лет, но поняли, что деваться некуда. Ничего, зато я волноваться не буду, когда они заступят на пост твоей охраны. А то эти недели были сплошным стрессом». Я покачала головой, едва сдерживая улыбку. «Да, вот такая я, коза» настояла на раздельном проживании и с первого дня свободной жизни. А как иначе? Для окружающих мы никто. Бывшие. Да и для нас, если выражаться фразами из статуса, то все сложно, будет самое то». Сейша Рос, стукнув в двери, к нам заглянул мистер Бэйн. «К вам пришел молодой господин. Капитан Галь Ханаан Ашхиль Садар просит о встрече». «Галь?» — нахмурился Кевин, как будто даже увеличиваясь в размерах. Что ему от тебя надо? Рассчитывает на благодарность за свою подлую подставу? Я никак не стала это комментировать, дабы не подливать масло в огонь. Но что тут скажешь? При всей моей категоричной позиции невооруженным взглядом видно симпатию Хельсадара того, который Кевин. Хотя Галь Ханаану я тоже нравлюсь. Не знаю, что там у виной – моя персона или сложное былое с бывшей хозяйкой этого тела. Но факт приязни на лицо Они как будто пропускали мимо себя то, что я не желаю каких-либо отношений. А может, Галь пришел извиниться? Почему я сразу его записываю в свои поклонники? Не слишком ли самонадеянно? Мистер Бэйн, проводите гостя в бежевые покои. Как только сухопар высокий мужчина солидного возраста бесшумно закрыл за собой двери, повернулась к Хельсадару. — Кевин, спасибо за визит, — начала я, мягко выпроваживая гостя. — И за помощь. Без тебя я бы никогда так быстро не справилась с ремонтом особняка. И вряд ли сумела бы так грамотно составить клятву верности для слуг. По большому счету, нам осталось отремонтировать фасад дома, привести в порядок территорию и поменять забор с воротами. Рад был помочь. Скупо бросил дракон. Кажется, обиделся. Если ты еще будешь в Хастене через десять дней, приглашаю тебя на ужин. Профессор Растан с Таланой обязательно будут. Агата... За то, что свел нас, отдельное тебе спасибо. Пока мастера доделывали ремонт на первом этаже, мы с Айгиной бросали несколько моментов для открытия школы искусств. Представляешь, ее мама София Митрофанова. Лучшая портретистка современности. Жила и училась в Америке. Пропала, и после ее загадочного исчезновения цена картин женщины поднялась в цене почти в десять раз. Тараторила я нарочно, чтобы сбить ощутимую обиду мужчины. «Идем. Я тебя провожу и в двух словах расскажу, что мы решили сделать с моей задумкой. Если тебе интересно, конечно». «Мне интересно», — отрезал Кей, бесшумно ступая по мягким длинным коврам новенького коридора. «Причем все, что связано с тобой». «Ну вот, опять мы на краю. Такое ощущение, что я бьюсь тенью, которую мне никогда не одолеть». Тем не менее, когда мы подошли к парадной двери, и момент расставания был очевиден, Кевин не стал настаивать, чтобы встретиться с правой рукой его отца вместе со мной. Он очтиво поклонился и покинул особняк сразу, как только я пожелала ему приятного вечера. Хотя сейчас только-только стукнуло 16.00. Едва успела выдохнуть с облегчением, пока себе слабо представляя встречу с гостем, которого никто не звал, как парадная дверь снова открылась. И порог переступил один из нанятых боевиков-драконов. «Сэй Шарос», — коротко кивнул мужчина с белыми, как у его настоящего начальника, волосами. «Сегодня мой пост. Меня зовут Гаррет. И отрядом я выбран старшим, потому по всем вопросам охраны и вашего передвижения прошу обращаться ко мне». Э, «Спасибо. У меня тут гость». «Так точно. Я в курсе. Пропускал его». «Хм. Так вот. Мне надо бы с ним поговорить». «Не обращайте на меня внимания. Я всего лишь ваша тень на ближайшую пару лет и буду сопровождать вас повсюду, особенно когда гостями становятся такие, как Гальханаан». «Какие это такие?» — хмуро спросила я. «Неважно, это всего лишь мое мнение», — смутился мужчина, отводя глаза. «Хм, а вот это интересно».